Глава восьмая. Идеальное преступление. Мимо разведенных мостов по Неве плыли освещенные огнями прогулочные катера с туристами. Над одним из них пролетел кот. Стоящий на палубе маленький мальчик потянул сидящую рядом женщину за рукав и удивленно воскликнул. «Мама, мама! Киска летит!» «Не выдумывай, сынок, киски не летают», ответила женщина и подняла глаза от экрана телефона. Каково же было ее удивление, когда она действительно увидела меня, летящего прямо на нее. Зрелище, конечно, было то еще. Мало того, что летающий кот сам по себе явление удивительное, так еще и с дополнительным полупрозрачным хвостом, который крутился как пропеллер. Женщина выпучила глаза. «Ах, ах! А, -а, -а кричал и я, потому что мне, между прочим, было гораздо страшнее. В последний момент я, или скорее призрак во мне, повернул и полетел в сторону дворцового моста, а женщина, кажется, успела сфотографировать мой полет. Тем временем в музее бульдог, переместившись в коридор, пытался сбросить с головы вазу и усиленно мотал застрявшей в ней головой. Бам, бам, бам. -бам «Стой, стой, стой!» — старался успокоить его Макс. «Спасайте вазу!» Коты разбежались в разные стороны и постарались закрыть с собой стены и углы, чтобы смягчить удар для бесценного фарфора. Бам, бам, бам! Макс бросился под бульдога. Пес споткнулся, покатился вместе с вазой по полу. Шоколад и мармелад тут же прыгнули под сосуд, чтобы он не разбился. Но... Бульдог все-таки врезался в стену, и тюрьма призрака раскололась, а бульдог продолжил скользить по полу в сторону Монны -э Лизы. Марис не собирался сдаваться и в очередной раз штурмовал лучи сигнализации. Монна Лиза, сейчас ты будешь моей, плотоядно приговаривал он. Вдруг послышался какой-то шум, и Марис обернулся. «У! В зал вкатился бульдог, причем двигался он прямо на мышонка, и довольно-таки стремительно. «Не-не-не, тебе сюда не надо!» — запаниковал мышь. «Я говорю, не надо тебе сюда ехать!» Бульдог ударился головой об один из экспонатов, также выставленных в этом зале. Как назло, этим экспонатом оказалась еще одна ваза! Кусок от нее откололся... и полетел прямо на лучи. Нет! протяжно крикнул Морис, пытаясь поймать злополучный осколок. Проявив чудеса гибкости и ловкости, мышонок сумел таки схватить его. «Фух, поймал!» — выдохнул он, но не заметил, как задел один из лучей собственным хвостом. «Упс!» Зал в очередной раз наполнился оглушительным звуком сигнала тревоги. Возле Мон и Лизы расхаживали нервные охранники. Начальника с ними на этот раз не было. «Кто задел лучи?» «Я спрашиваю, кто?» С раздражением спросил первый охранник. «Может, барахлит?» «Отключим сигнализацию до утра. Завтра разберемся», — предложил второй, и коллега с ним согласился. «Ты прав. Так и сделаем». Я с призраком внутри летел над дневой. «Куда мы летим?» — полюбопытствовал я. «Не знаю. Я уже двести лет не летал», — ответил призрак. «Давай обратно», — попросил я. «У меня там куча дел». Призрак не горел желанием возвращаться. «Нет уж, обратно я не хочу». «Тогда высади меня». «Высадить?» «Ладно». Призрак выскочил из меня прямо в полете. на мгновение я завис в воздухе а затем стал стремительно падать эй да ладно я пошутил закричал я вселись в меня обратно вода стремительно приближалась а а, -а, -а но тут призрак резко вернулся в мое тело мы снова поднялись в воздух не делай так больше слышишь иначе я законопачу тебя в магический ночной горшок навеки вечные предостерег я как раз видел подходящий недавно «Кажется, призрак мне поверил». «Нет, нет, не делайте этого, месье. Я просто пошутил. Куда мне вас доставить?» «Летим обратно в музей». Мы сделали разворот, облетели Исаакиевский собор, свернули к Петропавловской крепости, покружили над ней и направились к Эрмитажу. Я, влекомый призраком, влетел через окно в один из залов музея и врезался в картину «Рыбная лавка». Отскочив, я упал на пол и, распластавшись, заскользил по нему. Когда я остановился и поднял голову, призрака не было. Но тут я посмотрел на картину и увидел, что он внутри, прямо в ней. Кот в углу рыбной лавки ожил и зашипел. «Пшёл отсюда! Это моя рыба!» Морской котик на картине злобно засмеялся и с гортанными воплями стал двигаться к призраку. Тот с криком выскочил из картины. «Вы это видели? Они меня прогнали!» — возмутился призрак. Я все еще пребывал в легком шоке. «Это же... это же невероятно! Ты можешь существовать внутри картины, а это значит, что...» «Что? Ты хотел вспомнить, где твой дом. Так вот, слушай. Наверное, ты с одной из этих картин. Всего-то надо пройтись по каждой и найти свою». «Фантастика!» — обрадовался призрак. «Начну прямо сейчас». Но его энтузиазм тут же поубавился. «Но здесь их очень много». «Ну и что? У тебя вся вечность впереди», — ответил я. «Точно! Я же бессмертный!» «Спасибо вам, мой друг!» — радостно воскликнул призрак и улетел. Я посмотрел ему вслед и с облегчением выдохнул. «Винсент!» Вдруг раздался у меня за спиной голос Клеопатры и заставил обернуться. «Я думала, призрак тебя погубил». «Призрак? Да он у меня ручной теперь. Я его отправил искать свою картину. Ты знаешь...» Тут я вспомнил про Монну Лизу и резко замолчал. «Винсент, что с тобой?» «Э, ты знаешь, мне нужно уйти прямо сейчас», — выпалил я. Клеопатра возмутилась. «Что? Ты опять за свое?» а -а -а, обещаю, это в последний, самый-самый последний раз!» брякнул я и умчался прочь. «Со мной что-то не так?» — недоумевала Клеопатра, глядя мне вслед. Я мчался по коридорам музея, приговаривая, «Только бы ты не успел ее сожрать, Морис!» Вбежав в выставочный зал, я увидел, что Морис уже подскочил к Монни Лизе, И собирается впиться в холста зубами. Марис, не надо! закричал я. Морис не обращал внимания. Делать нечего, подумал я и провел лапой по получу сигнализации, но ничего не произошло. В зале стояла полная тишина. Несмотря на удивление, раздумывать было некогда. Я бросился сквозь лучи к Марису и наступил ему на хвост. Мышонок замер с открытым ртом. Он посмотрел на меня. И на один из лучей, светивших мне прямо в лоб. Они что, ее отключили? А я старался, пробирался. Марис, Марис, прошу тебя, не трогай картину, взмолился я. Что значит не трогай? возмутился мышонок. Ты сам ее мне пообещал. Забыл? Я опустил глаза. Марис, я помню. Но если ты ее съешь, всех котов выгонят. А я снова лишусь дома. Умоляю тебя, не надо. Но это же моя мечта, грустно произнес Морис. Мы найдем тебе новую, более масштабную мечту. Я отвезу тебя в другой музей, и ты съешь там все современное искусство. Хочешь, чтобы у меня было не сварение? скривился Морис. На мордочке мышонка отразилась тяжелая, внутренняя борьба. В конце концов, он с сожалением сказал. «Ну ладно, ладно. Ты мой друг, и я не хочу тебе навредить. Пока. Я пошел спать. Только запри меня где-нибудь понадежнее. Грустный Марис прошел сквозь лучи и исчез за углом. Я, смотря ему вслед, тяжело вздохнул. Я запер Мариса в старинной клетке для птиц, которая стояла на складе с клавесином, и накрыл ее тканью. А потом направился искать Клеопатру. подойдя к большой коронационной карете я заметил что ее дверь приоткрыта и в образовавшейся щели виднеется изящная лапка после всего произошедшего я немного боялся, но собрался с духом и вошел дверь медленно закрылась за моим хвостом в это время призрак пытался отыскать свою картину, но выходило не очень то удачно кружащиеся фигуры На картине «Танец» Анри Матисса чуть его не затоптали. Любительница абсента с одноименной работой Пабло Пикассо стала бить несчастного бутылкой. Птицы в парке Мельхиора де Хонде Кутера чуть не выклевали призраку глаза. Мельхиор де Хонде Кутер — нидерландский художник-анималист, получивший у современников прозвище «Птичий Рафаэль». Так что ему пришлось броситься в пруд внизу картины, подняв фонтан брызг. Удивительно, но Клеопатра простила мои бесконечные побеги с нашего свидания. А еще, еще, друзья мои, в тот вечер я узнал, что такое первый поцелуй. Засыпая рядом с самой прекрасной кошкой на свете, я и представить не мог, что мне приснится такой кошмар. В моем сне. Марис подкрался к монне Лизе. Как славно я обманул этого недотепу Винсента! Разогнавшись, мышонок прыгнул на картину и, вонзив в нее свои резцы, сполз вниз с треском разрывая шедевр пополам. Я проснулся, едва не закричав от ужаса, и помчался в зал с монной Лизой. Добежав и взглянув на стену с картиной, я остановился как вкопанный. Внутри все похолодело. Вместо монны Лизы. На стене висела пустая рама, а на полу валялись обрывки холста. Я тут же побежал на склад с клавесином и с ужасом обнаружил объедки холста рядом с музыкальным инструментом. Марис, позвал я, заглянув в клетку и в клавесин. Но мышонка нигде не было. В это время в своем кабинете один из охранников заметил, что камера в выставочном зале с Монной Лизой не работает. он нажал на какие-то кнопки, чтобы перезагрузить систему. «Не может быть!» — вскрикнул охранник, когда экран, транслирующий изображение с камеры, включился. Картины в зале не было. Он тут же нажал специальную кнопку. По всему музею раздалась тревожная сирена.